Глава 16. Баргосская рулетка. Крупный, явно страдающий от ожирения человек примерно 50 лет с висящими щеками и заплывшими маленькими глазками развалился в дорогом кожаном кресле и без каких-либо эмоций разгадывал стоявших на пороге его кабинета Леху и Жаба. Мужчина был абсолютно лыс. Причем у него отсутствовали не только волосы, но и брови с ресницами. Его лысина, щеки, подбородок и шея лоснились то ли от жира, то ли от пота, хотя в комнате было довольно прохладно. А на смуглой коже имелись многочисленные татуировки, о значении которых непосвященные могли лишь догадываться. В левой руке хозяин кабинета держал небольшую чашечку из расписного фарфора, обхватив ее толстыми пальцами, а правой почесывал свой тройной подбородок. «Заплатили за уедиенцию, негромко произнес охранник, словно оправдываясь за то, что нарушил покой босса, и зачем-то ткнул Ковалева в бок стволом карабина. «Я им сказал, что у них пять минут». Мужчина сделал глоток из чашечки, смачную при этом причмокнув, затем прищурился и широко улыбнулся, обнажив два ряда золотых зубов. «Мой друг Леха Ковалев может находиться у меня в гостях, сколько его душе угодно», — сказал хозяин кабинета. И пока он не уйдет, я для всех занят. Охранник быстро спрятал за спину карабин, растерянно взглянул на Леху и удалился, закрыв дверь. Комедианты прошли на середину кабинета, и Ковалев произнес. — Здравствуй, Пак. Рад видеть тебя. Ты все так же цветешь? — И я рад видеть тебя, — ответил Пак. — Берите с другом стулья, садитесь поближе. Три простых офисных стула стояли возле одной из стен. Кроме них, кожаного кресла пака и маленького чайного столика ничего больше в кабинете не было. Главным украшением интерьера были сами стены. Они состояли из кристаллических панелей, на которых передавалось изображение океанического побережья. Все было сделано и настроено по высшему классу. Казалось, что кресло хозяина кабинета действительно находится на побережье. Тоносившиеся из невидимых динамиков негромкий шум моря с криками чаек и имитация прохладного бриза системой кондиционирования создавали эффект полного присутствия. И единственное, что выбивалось из приятной глазу картины, это сам Пак. — Релаксируешь? — спросил Леха, присаживаясь на перенесенный в середину кабинета стол. — Ага, — ответил Пак, улыбнувшись. — Как тебе? «Одобряю. Только я бы гамак подвесил. Кожаное кресло немного выбивается из стиля». А, «Думаешь...» — хозяин кабинета грустно вздохнул. «А дизайнер сказал, что все нормально. Я сам это кресло подбирал». «Хотел бы я посмотреть на того, кто скажет тебе, что ты неудачно выбрал кресло», — усмехнулся Леха. «Ну ты же сказал...» «Во-первых, я тогда не знал, что его выбрал ты, а во-вторых, я сейчас пригляделся. Очень даже неплохо смотрится». Пак расхохотался, его щеки затряслись, а глаза стали совсем незаметными. Просмеявшись, он сказал, хе соскучился я по тебе, Леха. Жаль, что ты решил сменить деятельность, с тобой было весело. Кстати, а чего ты такой нарядный, женишься?» В оперу ходил, «Сегодня премьера была». Пак снова расхохотался, приняв ответ за шутку, и спросил, хе хе хотите жасминового чаю?» «Я бы лучше выпил жасминового пива», — ответил Ковалев, «но у тебя ведь только чай». — Увы, только чай! — Пак развел руками, но ну, тут же добавил. — Могу еще дорожку насыпать, но ты же вроде не употребляешь. — А дорожки, пожалуй, я тоже откажусь. — Ну, тогда говорите, чего пришли. — Нам нужно попасть на баргоскую рулетку. Сегодня, через час. Ты ведь можешь это организовать? — Организовать не проблема, но вход туда не бесплатный. — Деньги у нас есть, — вступил в разговор Жаб. «Кстати, насчет денег...» Пак хлопнул ладонью по креслу. «Не знаю, радоваться или расстраиваться. Мои люди выполняют свою работу, это хорошо. Но они взяли деньги с моего друга, это плохо. Впрочем, не переживайте, вам все вернут, когда будете уходить». «Мы не переживаем», — ответил Ковалев. «Так э, что насчет шоу? Во сколько нам это обойдется?» «Расценки одинаковы для всех и не менялись уже несколько лет. Входной билет без места, но с правом делать ставки стоит пять тысяч сноса. Это самый дешевый вариант. Место за столиком — двадцать пять тысяч». «Думаю, мы постоим», — сказал Леха. «Постоим», — поддержал друга Жаб. «Тогда с вас десять тысяч, господа», — объявил Пак. «Обычно моя комиссия составляет 20 процентов, это две тысячи, но мы же друзья, поэтому хватит одной, а ее вы уже заплатили на входе. Еще я могу вам чем-нибудь помочь?» «Если подскажешь, где можно прямо сейчас сделать лица, то вообще поможешь нам сильно». «Да на соседней улице», — усмехнулся Пак. «А поточнее?» «На 76-й линии. Номер дома не помню, но здесь рядом. Ориентир Пап Юби». «Возле него, почти дверь в дверь, находится аптека. Туда обратишься, спросишь Людвига, скажешь, что ты от меня». После этого Пак достал планшет, с кем-то списался, потом взял лист бумаги, написал на нем два пятизначных числа, отдал все это Алёхе и сказал, «Охране на входе назовете эти номера, и все будет хорошо». Ковалев еще раз поблагодарил старого знакомого и рассчитался. Комедианты попрощались с Паком, покинули необычный кабинет и отправились искать Людвига из аптеки на 76-й линии, который должен был им сделать лица. На уголовном сленге так назывались процедуры нанесения определенного биологически активного грима, который менял внешность до полной неузнаваемости. Проводились они как в обычных клиниках, так и в подпольных косметологических кабинетах. Разумеется, везде незаконно. Процедура требовала определенного навыка и хороших расходных материалов. Умело наложенный слой грима становился практически второй кожей. Он мог держаться до месяца, не доставляя при этом никакого дискомфорта. Лицо можно было умывать, чесать и даже брить, когда щетина пробивалась сквозь наращенную кожу. Транспортер-комедианты решили не трогать. Пешком обойти квартал было быстрее. Нужное здание и аптеку в нем нашли почти сразу же. По скудному ассортименту Леха с жабом поняли, что за лекарствами в это место приходят в последнюю очередь. Скорее всего, это была точка продажи наркотиков, прикрывающейся вывеской аптеки. Догадку подтверждал парнишка, стоявший за прилавком. Глаза у него были стеклянными, помутневшими, и не мигая смотрели в какую-то точку на потолке. Он пошатывался и никак не отреагировал на вошедших. «Надеюсь, это не Людвиг», – подумал Ковалев, которому сразу же захотелось поискать другое место, чтобы сделать лица. «Уважаемый, как нам найти Людвига?» – довольно громко сказал комедиант. «Ты слышишь меня? Нам нужен Людвиг!» Парень отвлекся от точки на потолке и посмотрел на вошедших, точнее, сквозь них. Леха резко хлопнул ладонью по стойке, парень вздрогнул, и взгляд его неожиданно стал осмысленным. «Нам нужен Людвиг!» — повторил Ковалев свою последнюю фразу. «Да?» — ответил парнишка и быстро скрылся за небольшой дверцей, что находилась в стене позади него. «Что-то не нравится мне это место», — недовольно пробурчал жаб. «Полностью тебя поддерживаю, дружище», — сказал Леха. «Не хочется, чтобы нам наркоманы лица делали, а то станем похожими на нашего друга полковника Тынха. Вот поэтому я очень надеюсь, что Людвиг будет вменяемым. Но это мы сразу, по его взгляду, поймем». Однако по взгляду Людвига ничего понять не получилось, так как специалистам по лицам оказался мелкий инсектоид с фасеточными глазами. Но его поведение комедиантов успокоило. Добрый вечер, господа! скрипучим голосом произнес Людвиг. Я вижу, вас впечатлил Люк. Не обращайте внимания, он хороший парень, но иногда слишком глубоко уходит в себя. Чем я могу вам помочь? Нам нужно лица, ответил Ковалев. И мы отпака. «Друзьям Пака только качественный материал», — сообщил Людвиг. «Гарантия, что не будет чесаться». «Лучше бы друзьям Пака была скидка», — заметил Жаб. «Все обсуждается», — проскрипел инсектоид. «Как будем делать? Только лиса, а глаза, пальцы и волосы человеку». «Кроме лис ничего не нужно», — ответил Леха. «Нас не будут проверять. Задача, чтобы случайно не узнали в толпе». «Вас понял. С человека две тысячи юаней, с амфибоса пять. Гарантия месяц, но держаться будет до трех». «Почему с меня так много?» — возмутился жаб. «Потому что у тебя кожа такая, все подряд отторгает», — пояснил Людик. «Стоимость материала для амфибосов намного выше, чем для любой другой расы. Вообще радуйся, что он у меня оказался. Мало кто его берет про запас. В общем, за двоих семь тысяч. Но, учитывая, от кого вы пришли, я дам скидку десять процентов». «Обоих за четыре ли мы уходим?» – сказал Ковалев. «Только потому, что вы друзья Пака». «Я растроган, просто до слез. С кого начнешь?» «С амфибоса», – ответил Людвиг. «У них даже при хорошем материале есть риск отторжения слоя, поэтому ему первому надо делать. Потом, пока тобой буду заниматься, прослежу, как у него принялось». «И нам нужно очень быстро», – уточнил на всякий случай Жаб. «Тогда пройдемте в клинику». «Сказал инсектоид и прошмыгнул в дверь. Оттуда он махнул конечностью, приглашая клиентов следовать за ним. За дверью почти сразу же оказалась узкая лестница, ведущая вниз. По ней комедианты спускались довольно долго, пока наконец не попали в настоящую клинику. Как оказалось, Людвиг нисколько не преувеличивал, когда назвал так свое заведение. Это действительно была клиника». Попади, Леха, в это место через нормальный вход, а не по узкой грязной лестнице, не в жизнь бы не догадался, что находится на уровне примерно двух этажей под землей. Все вокруг напоминало стандартное медицинское учреждение, разве что окон не было. «Ничего так у вас, размах!» – не удержался Ковалев. «Опыты проводите? Создаете универсального солдата для уличных банд?» «Лечим людей в основном», – ответил непонявший юмора инсектоид. У нас очень хорошие расценки на трансплантацию, и отторгаемость органов всего 4%. В государственных клиниках всем. Если что, имейте в виду, вдруг кому-то понадобится. Низкий процент отторгаемости органов Леху не удивил. Подпульные клиники трансплантации, в отличие от государственных, не испытывали проблем с хорошими донорами. Крепкие, здоровые и глупые любители дикого туризма частенько пропадали на плохо освоенных планетах, особенно в переходном пространстве. Доктор передал жаба ассистентке чтобы она начала готовить того к процедуре. Алюху проводил в небольшую комнатку с кушеткой и инфовизором. «Отдохни пока. Минут через двадцать я подойду. Активация инфовизора — счет до трех», — сказал Людвиг и убежал. Ковалюв прилег на кушетку и громко сказал «Раз, два, три». Инфовизор включился. Леха тут же попросил показать последние местные новости. Разумеется, по всем каналам только и крутили новость о нелепой гибели известного мецената Астик Аратида. Однако в этот раз комедиантов не упоминали. Ковалев выключил инфовизор и прикрыл глаза. Примерно через 15 минут отворилась дверь, и до Лехи донесся мужской голос. «Стиви!» Комедиант открыл глаза. На пороге стоял незнакомый мужчина. Извиняюсь, перепутал кабинеты, сказал незнакомец и тут же закрыл дверь. Почти сразу же дверь опять открылась. Мужчина вошел в комнату, внимательно посмотрел на Леху и спросил. «Ковалев, меня зовут Золтан Зенг», — ответил комедиант. «Не дури, Ковалев, я тебя узнал». «А я вот тебя не узнаю, ты кто вообще?» «И еще бы ты меня узнал», — усмехнулся незнакомец. «Что я зря лицо сделал?» Неожиданно мужчина нахмурился, достал пистолет, направил на Леху и сказал... «Ты должен мне деньги!» «О, как!» — усмехнулся Лёха. «Запишись тогда в очередь, или лучше приходи через год!» Незнакомец на шутку отреагировал быстро и эффектно. Сильно ударил Ковалева рукоятью пистолета по голове. После чего быстро навел дуло комедианту в лицо. В этой ситуации Лехе оставалось лишь потереть ушибленное место и сказать «Ты что творишь, отморозок?» «Ты должен мне деньги!» — повторил незнакомец. «Сколько?» «Был должен семь тысяч юаней, но за два года с процентами уже накапало двадцать». Нехилые у тебя проценты!» «Но только вот я не помню, чтобы у кого-то занимал семь тысяч». Незнакомец был очень шустрым парнем. Леха даже не заметил, как рукоять пистолета снова оказалась на его голове. Причем в том же самом месте, что было особенно больно. «Еще раз так сделаешь, я отберу тебе этот пистолет и засуну его тебе в задницу!» – прорычал бывший штурмовик. На угрозу незнакомец отреагировал третьим ударом. И снова он сделал все настолько быстро, что Леха не успел перехватить руку, и ему опять осталось лишь потереть ушибленное место. «Да кто ты такой?» – возмутился комедиант. «Помнишь рейс до штора на Туреол? Два года назад. Ты должен был захватить с собой небольшую коробочку и не заглядывать внутрь». «Эмиль?» – воскликнул Леха. «Да я туда не заглядывал, пока оттуда не начало вонять». «Это ж надо было догадаться запихать в коробку живого Чубакура. Он сдох на второй день». «Он не мог сдохнуть, он был в спячке». «Значит, проснулся и сдох. Я вообще не понимаю, как можно было такого ценного зверька отправлять, как обычную посылку, не мог нормально оформить. Их нельзя вывозить до штора». «Я не говорю про официальное оформление. Мог мне сказать и просто доплатить немного. Я его хотя бы кормил». «Не вижу смысла сейчас это обсуждать», — сказал Эмиль. «Ты должен мне деньги». «Вопрос спорный, кто кому должен. Ты меня тогда сильно подставил. Когда таможенники обнаружили этого Чубакура по запаху, я даже не знал, как выкручиваться. Все твои деньги ушли, чтобы замять дело». «Ничего не знаю. Ты должен мне двадцать тысяч». Бывший хозяин Чубакура снова умудрился быстро и больно ударить Леху по голове пистолетом. Комедиан даже подумал, что имел этого навыку где-то долго и усердно учился. Очень уж хорошо у него получалось. «Да прекрати ты меня бить!» – возмутился Ковалев. «Мне сейчас лицо делать!» «Я потому и бью по голове», — ответил Эмиль. «Лицо не пострадает. Я не хочу тебе доставлять лишних проблем. Моя задача лишь выбить свои деньги». «Ты такой заботливый! Я сейчас заплачу от умиления!» Процедил сквозь зубы Леха. «Хорошо, я заплачу. Мне сейчас не нужны проблемы. Но у меня с собой не будет всей суммы. После оплаты лица останется около двенадцати тысяч. Тебя устроит эта сумма». Ответить вымогатель не успел. На его макушку обрушился здоровенный кулак Амфибаса. Судя по комплекции и поведению, спасителем Ковалева был жаб, но вот лицо уроженца Долувора оказалось совершенно незнакомым. Людвиг знал свое дело хорошо. Ноги Эмиля подкосились, он выронил пистолет и упал сам. «Кто это?» – спросил амфиба знакомым голосом и поднял пистолет. «Старый приятель!» – ответил Леха, вставая с кушетки и потирая голову. «Что хотел?» – «Да вот пистолет нам принес». «Ничего, что я его ударил. Просто ассистентка Людвига сказала, что к тебе кто-то вошел и разговаривает на повышенных тонах». «Я подумал...» «Нет, все нормально», – перебил Леха друга. «Ему это нравится. Нека-пистолет». Ковалев забрал у жаба пистолет и нанес несколько ударов рукоятью по голове лежащего без сознания Миля. «Се не лучше шею», – посоветовал Амфибас. «Надежнее будет». «Я не хочу его убивать», – ответил Леха. «Я хочу, чтобы у него болела голова, когда он начнется». «Головная боль ему обеспечена», – проскрипел Людвиг, незаметно подошедший и стоявший за спиной у жаба. «Я уже сообщил о происшествии хозяину клиники. Он выслал сюда людей. Безопасность клиентов – главный наш принцип. Прошу прощения за эту накладку. В качестве компенсации мы предоставим вам пятидесятипроцентную скидку к уже оговоренной сумме». «Не проблема», – ответил Ковалев. «Всякое бывает. Но за скидку спасибо». — И не могли бы вы не рассказывать о происшествии Паку? — попросил инсектоид. — Вообще не вопрос. Все про все забыли. — Тогда пройдем на процедуру, — радостно проскрипел Людвиг. — Но перед этим возьмите ампулы с отторгашкой, а то вы торопитесь, вдруг потом в спешке забудете взять. Отторгашкой называлось средство, которое, будучи принятым внутрь, вызывало отторжение органического грима от лица в течение пяти минут. Искусственный слой просто безболезненно отслаивался. Если от торгашки не оказывалось под рукой, фальшивое лицо можно было содрать вручную. На это уходили те же пять минут, но ощущения были неприятные. Комедианты взяли ампулы, и Леха отправился на процедуру. А Жаб согласился посидеть с Эмилем до приезда людей хозяина клиники. Учитывая, что такие заведения на окраинах Тропастити могли открыть лишь очень влиятельные в криминальных кругах люди, перспективы у нарушителя спокойствия были незавидные. Через полчаса получившие новые лица комедианты покидали окраины. Транспортер нырнул в тоннель, унося Леху с жабом обратно в респектабельный центр Тропа-Сити. До казино с романтичным названием Ланфен-Плаза ехали молча. Впечатлений хватало, как говорится, с горкой, а впереди ожидала сложнейшая спецоперация. Иным словом, назвать то, что собирались сделать бывшие штурмовик и разведчик, было нельзя. Лёхе Жабам предстояло задержать в крупнейшем казино города при большом скоплении народа хорошо охраняемого чиновника и вывести его в безопасное место для дальнейшего допроса. И все это без группы поддержки и без спецсредств. Задача казалась невыполнимой, но других вариантов вернуться к нормальной жизни не было. Обсуждать заранее детали операции смысла не имело. Никто не знал, сколько на шоу будет зрителей, сколько охраны, какие там входы-выходы и сколько телохранителей у Бронхерста. Вся надежда была на импровизацию и богатый боевой опыт. А лучшей подготовкой в сложившейся ситуации было немного отдохнуть и морально настроиться. Запарковав транспортер на стоянке, Леха с Жабом направились прямиком к главному входу в казино. Вежливая охрана, состоявшая исключительно из людей, сразу же объявила комедиантам, что концерт-холл казино закрыт на спецмероприятия, но в игровые залы можно пройти через боковые входы. Для этого нужно лишь немного обойти здание. Проход через казино в гостиницу, расположенную на верхних этажах здания, тоже был временно перекрыт, и желающим попасть в свои номера следовало пройти к главному входу отеля. «Вот мы как раз на спецмероприятие пришли», — сказал Люха, выслушав все пояснения. «Тогда одну минуту я позову хостес», — ответил один из охранников и убежал. Через минуту он вернулся с милой девушкой, которая, улыбнувшись, обратилась к комедиантам. «Добрый вечер, господа. Я могу узнать ваши коды». «57408 и 24651». Ковалев назвал выученные по дороге цифры с бумажки Пака. Пока Люха говорил, хостес вносила услышанные цифры в планшет, после чего она немного подождала, снова улыбнулась и сообщила «Пройдемте, господа, я провожу вас». Концерт-холл казино Ланфен Плаза в обычные дни использовался для проведения различных концертов, выступлений артистов и фокусников, а также бойцовских поединков. При полной загрузке он мог вместить в себя до 500 зрителей. Помещение было спроектировано с учетом специфики места, в котором оно находилось, поэтому зрительного зала как такового не было. Сцена располагалась по центру, а вокруг нее кругами стояли столики для особо важных персон. Чем ближе к сцене стоял столик, тем дороже стоило место за ним. Во время проведения некоторых концертов или поединков в зал пускали и по билетам настоящие места – Обладатели таких билетов во время концертов и шоу располагались на небольшом возвышении, окружавшем сцену и столики. Еще было несколько балконов для совсем уж важных персон, которые не хотели афишировать свое пребывание на том или ином мероприятии и предпочитали смотреть на все происходящее со стороны. Стол с игроками занимал половину сцены. На второй половине на небольшом подиуме стояли четыре дивана, с которых открывался идеальный вид на шоу. На каждом диване сидело по три зрителя. Зал был забит под завязку. Лехе показалось, что с его последнего посещения Баргосской рулетки организаторы в погоне за прибылью добавили столиков. А уж на настоящих местах была настоящая давка. Зрители заполнили не только выделенное им возвышение, но и все пространство до самых столиков. Важной особенностью шоу было то, что к участию в качестве игроков допускались только люди. Это правило было обусловлено тем, что большую часть зрителей составляли тоже люди, как основное население Тропоса. И людям было совершенно неинтересно наблюдать, как травятся ядовитыми устрицами представители других рас. Люди получали удовольствие, наблюдая, как погибают исключительно их собратья. Это была особенность человеческой расы. Представить подобное развлечение на Иине или Далуворе было просто невозможно. Шоу шло уже примерно час, зрители были заведены до предела, помощники букмекеров носились от столиков к стоящим местам и обратно и собирали все новые и новые ставки. Официанты бегали между столиками, от них к бару и на кухню. Ведущий сопровождал все происходящее едкими комментариями и время от времени подбадривал игроков. На игровом столе перед каждым участником шоу стояли номера в виде табличек. Это было сделано для удобства ставок. Напротив пятого и одиннадцатого номеров стояли пустые стулья. Два игрока уже вытянули свои несчастливые билеты и дожидались еще четырех таких же в шатле на крыше Лан Фен Плазы. В тот момент, когда Леха с жабом смогли найти, куда им приткнуться, золотое блюдо с устрицами стояло перед игроком с номером два. Это был полноватый мужчина с залысинами, невероятно уставшим лицом и испуганными глазами. Он вертел перед собой блюдо и не решался сделать выбор. «Что-то много там устриц навалено», — заметил жаб. «Я же тебе говорил один к трем, но в любом случае они будут играть, пока не съедят все шесть ядовитых», — ответил Леха. «Но чем больше устриц, тем дольше длится шоу. Видел, какие ставки букмекеры собирают? Здесь каждые лишние пять минут превращаются в шестизначные суммы. Кстати, ставить будем?» «Ты думаешь, сможешь потом забрать выигрыш?» — удивился Амфибос. «По мне, так ты просто выбросишь деньги». «Вот за что я тебя люблю, дружище, так это за твою практичность», — усмехнулся Лёха. «Но ты давай бронхорста выглядывай. У тебя зрение в два раза лучше моего. Будет обидно, если окажется, что мы сюда просто так приехали». «Не окажется. Я его уже вижу. Так что можешь радоваться. Приехали не зря». «Где он?» «Да на сцене. Вон, на диване сидит». «Охренеть!» — не сдержал эмоций Ковалев. Он сюда не просто смотреть и деньги ставить ходит. Он игрока выставил. И это паршиво. Вытащить отсюда его будет намного сложнее, чем я думал». «Ты о чем? Что значит «выставил игрока»?» Спросил Амфибас. «Думаешь, так просто стать игроком? Желания мало. Участие в шоу стоит сто тысяч». «Ты же говорил, они все из-за нищеты идут участвовать. Я уже точно ничего не понимаю». «В этом вся изюминка шоу. Игрока выставляет покровитель. Он же и платит взнос за участие». Я еще больше запутался. Да что тут путаться? Богачи так развлекаются. Берут отчаявшийся бедолаг, платят за них взнос и наблюдают, как те жизнью рискуют. Если ты поставил игрока, он проиграл, то, считай, потерял сто тысяч. Но для богатых извращенцев это копейки, адреналин им важнее. Ну а если твой игрок выжил, то взнос тебе вернут. И еще очень сильно сверху накинут. «Здесь на тотализаторе огромные деньги крутятся. Я помню, любовница моего олигарха по 50 тысяч сразу ставила и потом в процессе докидывала еще не раз. Вот долю с выручки тем, чьи игроки победили, и отстегивают». «Да уж», — только и сказал Жаб, — «я вас людей никогда не пойму. Я сам таких людей, как этот упырь Бронхарс, никогда не пойму. Надо думать, как его оттуда вытащить. Хотя...» — Леха улыбнулся. «Кажется, я знаю, как мы это сделаем». «Шума, правда, будет много, очень много, но когда нас это останавливало?» «Никогда. А с фальшивым лицом мне вообще без разницы, что делать», — честно сказал Амфибос. «Ну да, скрытые камеры здесь явно стоят, и в преддверии твоей будущей коронации было бы глупо засветить на них настоящее лицо». Пока комедианты беседовали, игрок под вторым номером наконец-то сделал выбор. Трясущимися руками он взял с блюда устрицу, открыл ее специальным серебряным ножом и съел. Через 10 секунд он упал со стула. «Господа!» – объявил ведущий. «Участник под номером два выбыл из игры!» Один из покровителей, полный парень в красном костюме, не совладав с эмоциями, ударил ладонью по дивану. Судя по всему, это он выставил выбывшего игрока. Сидевший рядом Бронхарс хлопнул парня по плечу и расхохотался. Смеялся он громко и при этом очень неприятно кривил лицо. «Жаб, если мы его вытащим...» Ковалев осекся и исправился. «Когда мы его вытащим и привезем в укромное место для душевного разговора, прежде чем общаться с этой мразью, я разобью ему рожу. Сильно разобью. Надеюсь, ты не против?» «Я вообще-то его убить хотел», — ответил Амфибас. «Но боюсь, не получится. Он нам нужен будет живым для показаний в суде». «Да, убивать перебор», — согласился Леха. «Но рожу расквасить первым делом».